в них всегда нахожу я историю сердцу знакомую как прыщавый курсистки длинноволосый урод говорит о мирах половой и стекая истомою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 лишним лет назвал скверной девочкой И своею милою Черный человек, ты прескверный гость Это слава давно про тебя разносится Я вспешен, разъярен И летит моя трость Прямо к морде его В переносицу